Глава 16. Интерлюдия. Чёрная цитадель. «А он хитрожопый парень!» Сергей Титов, усмехаясь, глянул на экран. «А вот ваше руководство не очень. Внутри студии всё утыкали датчиками, но совсем не позаботились о том, чтобы сделать это снаружи». Вся группа бис и перепорученные им высокие гости глядели на экраны. Да уж, некромант сыграл с ними хорошую шутку. Они ждали, что он появится в одной из телестудий в облаке дыма, как он сделал это в парке Горького, и они отследят механизм процесса. Но нет, некромант будто знал об их ухищрениях. Он материализовался на улице, перед дверями студии и просто чинно вошел в нее, как обычный посетитель. «Время!» – произнес Жан Гретье с сильным французским акцентом. Он вообще по-русски говорил не очень, поэтому изъяснялся немного и все короткими простыми предложениями. «Он все равно появится там, где назначил, или чуть позже. Вопрос времени!» Да, согласилась Алина. Теперь, когда известно место, осталось только окружить его камерами. Или можно выдать пропаченные камеры тем же журналистам. Они не посмеют отказаться. Ха! заметила Арлин Майер, указывая на экран. Кое-что на себе все-таки выдал. Глядите, вы тоже это видите? Да, видим. — вздохнул Кирилл. — Но это же не может быть правдой, верно? — Думаете так? Майер поглядела на него со своей вечной улыбкой с оттенком легкого превосходства. — Да, это похоже на правду. — И ранку человека, поставившего на уши всю Москву и притащившего сюда всех трех искателей из числа сильнейших искателей мира? Антон глядел более скептически. «Есть многое на свете, друг Горацио», — с улыбкой покачала головой Арлин. «Это блеф», — заметил Гретье. «Он скрывает свой ранг. Накрылся самым низким». «Думаю, да», — согласилась Алина. «Ничего, это только начало. Кстати, вот еще». Она щелкнула клавишей и открыла перед всеми изображение с еще одной из камер. «То, что под шлемом», — пояснила она, хотя это и так было видно. «Картинка смутная, лица не увидим, конечно, но хотя бы видим, что оно там есть. И есть примерная форма». «А есть фотки вашего буйного Сверить?» — уточнил Титов. «Есть». Только он, Бурнов. «Да хоть Семенов», — Титов махнул рукой. «Мне больше интересны его планы. Он что, и правда решил пойти по официальному пути?» Все пожали плечами. «Может, через полгода его просто признают новым искателем ССС Ранга, и он будет пить мартини на моей даче?» — хмыкнул Титов. «Или нет?» «Это все же мой город, и если он станет угрозой, я вмешаюсь». «Если?» — не поняла Юля. «Если станет? Погодите, но я думала, вы уже вмешались. Что вы все трое?» «Мы?» — три искателя переглянулись и синхронно хмыкнули. «Если бы мы уже вмешались, ваш некромант прекратил бы существовать к этому моменту». «Нет. Мы просто заинтересовались его необычной персоной и запросили у департамента информацию о нем. Из первых рук. Ваших рук, разумеется!» Группа БИС потрясенно молчала. До последнего ее бойцы пытались думать, что их не переквалифицировали в гиды, а просто приставили к более крутым и опытным специалистам. Но нет. Крутые и опытные специалисты оказались просто скучающими, любопытствующими персонами, которым просто было интересно. «Не бойтесь, ребята, работа не простаивает», — хлопнул в ладоши Титов. «Я слышал, там на ваше дело еще один крутой отряд перевели, группу Семаргл, что ли?» «Семарглов на наше дело?» Неверище скачал Антон. «Какого? Я безумно извиняюсь перед высокими гостями, но какого б***ть хуя?» Алина закатила глаза. Лучше бы он не извинялся. Так это выглядело бы просто матюками, а не изощренным издевательством. «Не знаю», — невозмутимо пожал плечами Титов. «Могу поинтересоваться, если тебе так хочется». Так что, мы на место выезжаем? Разумеется, на месте им следовало быть заранее. До того, как туда попадут гражданские. И разумеется, гражданские там уже были. Явились, как только узнали место. Несмотря на то, что время было назначено достаточно позднее. Вот же блин, пробормотал Кирилл. И сколько времени у людей свободного. Им бы спать и спать, а они по улицам гуляют. — Нам нельзя светиться, так? Арлен Майер поглядела на спутников. — Я накрою нас всех и машину куполом отвода глаз. Думаю, тогда нас не заметит даже сам некромант. — Ох! Кирилл снова вздохнул. Вся мощь, которой обладали эти трое, делала из них невозможных пижонов. Наверное, если попросить у них прикурить, они создадут из ничего огромный гейзер огня с кучей спецэффектов. А ведь иногда лучше просто щелкнуть зажигалкой. Хорошо. Четко и напряженно заметила Алина. Слушайте, пока мы работаем, но... «Если у вас будут какие-то вопросы, что-то понадобится, мы в вашем распоряжении, так?» «Не думаю, что что-то понадобится», — хмыкнул Гретье. «Информацию мы уже получили. Дальше нужно только смотреть». «Ну да, для них это шоу. Любопытное шоу с попкорном и сладкой ватой. Ничего более». Черт. Начальство не могло еще сильнее затормозить их, чем повесив на шею трех великовозрастных детей, способных в одиночку снести город. С великой силой приходит большая ответственность? Ха, большая самоуверенность и расслабленность. Вот чем были характерны все СССР-ранги. Ответственность была лишь у тех из них, у кого она была изначально. До пробуждения и достижения такого статуса. Алина, Кирилл и Антон вышли из машины. На этот раз они взяли небольшой фургончик, чтобы вместить всех восьмерых. Малик и Юля остались внутри. «Начальство решило сместить нас с этого дела», — тихо заговорил Кирилл. «Передай дело Семарглом. Эти типы достаточно фанатичны» чтобы святая Русь не заподозрила их в излишних симпатиях к воплощению Черного. «Это понятно», — кивнула Алина. «Но у нас приказ, и мы выполняем его». «Пошел этот приказ!» Антон даже не выматерился. «А это значило, что настроение у него сейчас действительно хмурое». «Я стал работать в ДМК не ради приказов». — Ради людей. Бурнов угрожает им. Пока не станет очевидным обратное, я буду с ним бороться. — А может, они боятся, что обратное именно станет очевидным? — хмыкнул Кирилл. Три часа пролетели быстро. Отвод глаз, наложенный чудотворцем, действительно работал. Кирилл и так привык к невидимости, но вот Алина и Антон... Ощущали это в полной мере. Здесь, конечно, было полно военных с оружием, но это была демонстрация силы. В этих бравых вояк входило лишь стоять и всем своим видом символизировать то, что ДМК еще ого го ого-го» и не позволит ничего такого этакого. Ну и атаковать, если возникнет чрезвычайная ситуация. Но вот победят ли они в таком случае? Кириллу не хотелось об этом думать. А вот расследованиями занимались они трое. За три часа они обошли весь огороженный стадион и проверили каждый клочок земли. Почему здесь? Что здесь случится? Что задумал Бурнов? Ответов не было. И оставалось только ждать. Именно на исходе третьего часа все и произошло. Первым, что заметили агенты, был не некромант, а то, что стих людской гул. Люди увидели явление некроманта и притихли, чтобы не упустить ни одно из его слов. А некромант и не собирался молчать. Агенты быстро пробрались поближе к нему, чтобы все увидеть и услышать. «Рад, что вы тут собрались», — начал некромант. «Мотоциклетный шлем», — проворчал Антон. «Никакого чувства стиля, а?» «Тоха, заткнись», — прошипел Кирилл, хотя их никто не мог услышать. «Думаю, многие из вас пришли просто из любопытства, но это тоже хорошо. Хорошо, когда люди интересуются тем, что происходит у них в городе». Продолжал некромант. «Я читал в интернете, знаю, что многие из вас мне не доверяют. Пусть. Доверие должно зарабатываться делами. И именно этим я и собираюсь заняться». Алина тихо хмыкнула. Парень не слишком хорошо умел составлять речи, но он говорил быстро, уверенно, без запинок, а потому его банальные слова казались завораженной толпе чем-то особенным, истинной, данной в откровении. «Не буду тянуть», — кивнул Некромант. «Сегодня здесь родится новый клан. Клан тех, кто хочет заниматься не собственным обогащением или политическими интригами, а защитой города. Длань Владыки, так я его назвал». «Длань Владыки?» Снова не выдержал Антон. «Что за...» «Да ты заткнешься!» Кирилл треснул друга по спине. Чего тот, конечно же, не заметил. На взгляд Алины в названии было что-то, какой-то скрытый смысл, которого она не могла пока увидеть. «Однако к Лану в первую очередь нужна резиденция!» Заключил некромант. С этого и начнем. Попрошу отойти подальше от заграждения стадиона, на всякий случай. Чего? Троица агентов, стоящая как раз внутри заграждения, переглянулась и ломанулась к воротам. А через три секунды задрожала земля. Черт, черт, об этом нас не предупреждали. Кирилл ухватил товарища за руки и рванул вперед. Он, как убийца, был самым быстрым из троих. «Что происходит?» «Обернись и увидишь», — заметила Алина. Земля уже не просто дрожала, она рушилась. Асфальт ломался, как от гигантского крота, лезущего снизу. А затем... Из-под земли, из дыры показалась черная кристаллическая верхушка. В первую секунду добравшиеся до безопасной зоны агенты приняли это за что-то природное. Но уже затем стало ясно – это рукотворное строение. Правда, не похожее ни на что принадлежащее к земной цивилизации. Огромная черная башня из непонятного кристаллического материала лезла и лезла из земли. Там, где агенты прошлись пару часов назад и не нашли ничего, ни магии, ни еще каких-то сюрпризов, оказалось спрятано целое здание. Рок отстих. вылезшей из-под земли башня, высокая, но узкая, прочно возвышалась на земле и не пыталась провалиться обратно. Туда, где по всей логике должна была остаться огромная дыра. А теперь заявил некромант. «Хотелось бы представить двух первых после меня самого, членов клана». «Вот блин!» – простонала Алина, углядев, кто выходит из толпы вместе с давишным оператором. «Глядите, кто это? Это же дочь Котлова! Значит, все серьезней, чем мы думали!»